Глава 33. Тратиана Аль -Таунсон. «Как ты, сестричка?» Стефи рассматривала меня со смесью радости и жалости во взгляде. Обнимала, гладила по волосам и снова обнимала, смаргивая слезы. На занятие после обеда я уже не пошла. и столовой академии мы со Стефианой сразу перебрались в личные покои принца Олеха в Королевском дворце. И сейчас сидели в уютной серебристо-голубой гостиной, обставленный с южной роскошью. Обнимались и лили слезы. Принц, посмотрев на нас, отдал слугам распоряжение накрыть стол для чаепития, после чего нежно поцеловал жену и исчез, оставив нас вдвоем. Когда нам сообщили, что у вас тут произошло и кто был виновником нападения, Олег сразу собрался лететь к вам. Ну, а я с ним, потому что иначе умерла бы от беспокойства, рассказывала стифе Я прижималась к ней. вздыхала, жмурилась от радости, что сестра рядом, и стыдилась посмотреть ей в глаза. Потому что с того момента, как прилетела в Академию, ни разу о ней даже не вспомнила. Сначала Далис и его объяснение в любви, потом нападение. но ну, а дальше я и себя-то не помнила. Особенно было стыдно за то, что и сегодня, за все утро в Академии, про сестру я почти не думала. Только раз на краю сознания мелькнула мысль, что вечером надо спросить о опекуна, нет ли новостей из островного королевства. И все. — Стефи, я ужасная сестра, — призналась, кладя голову ей на плечо и вдыхая неповторимый аромат полевых цветов и меда, присущий только моей сестре. — Даже не поинтересовалась, что происходит в королевстве твоего мужа. — Думаю, тебе было не до того, моя маленькая. Стив нежно поцеловала меня, и я вновь, едва не расплакалась, Вдруг поняв, как сильно люблю свою сестру. Дома, когда мы жили с родителями, я этого совсем не чувствовала. Вернее, я знала, что люблю своих родителей, бабушек и братьев, еще своих кузенов и кузин, дядюшек и тетушек. Но эта любовь была как что-то абстрактное, некая данность на уровне знаний. И только теперь я поняла, что люблю сестру так, что даже сердце щемит. На вас ведь напали с Что у вас произошло? Спросила я, наконец, загнав слезы обратно. Стив разлила чай по чашкам. Одну подала мне. Выпей, дорогая, пока я рассказываю. И съешь все пирожные. Ты ужасно похудела. Уж прости за прямоту. Мне сегодня второй раз об этом говорят. Я хихикнула, словно я когда-то была не худой. Ты была изящной, а сейчас ты тощая. Но ничего, мы это исправим. — решительно объявила Сефи: К тому времени, как твой принц встанет на ноги, станешь такой красоткой, что он сразу снова упадет. — Ой, нет, не надо его ронять! — истерично засмеялась я и снова всхлипнула. — Он только в себя пришел, Стех. Но скорее расскажи, что произошло в вашем королевстве. Отец Салеха решил отказаться от власти и передать ее сыну. Сестра задумчиво покусала губу. Салех ведь единственный сын короля Гердина. Ох, Трати, там такая трагедия с его матерью. Я тебе потом расскажу. Стефиана вздохнула и продолжила. Так вот, недавно состоялся ритуал передачи королевской власти. И Салех теперь правитель королевства Тысячи Островов. Ну, а я королева. Стефиана вдруг хихикнула, словно проказливая девочка. Представляешь, Трати, я королева. А ты сестра королевы. С ума сойти, могла ли я представить, что моя жизнь так повернется, даже мой дар предвидения об этом молчал. Вновь сделала серьезной и продолжила. Так вот, перед этим меня похитили, и, в общем, один из приближенных с Олеха оказался предателем. Его казнили. Муж собственноручно лишил его жизни, когда выяснил, что именно он организовал мое похищение. Семья предателя забрала его тело и поклялась отомстить. Южные драконы, такие горячие и злопамятные, Стефи огорченно вздохнула. К тому же, предатель Руин был из соседнего королевства Сиар. Его старший брат правитель этого княжества. Вернее сказать, был правителем. В гостиную вошел принц Олег. Моя леди, обратился он к Стефе. Я только от его величества Эргиниана и узнал любопытные вещи. Позволь, дальше я продолжу рассказ». Принц, а точнее уже король Салех, присел рядом с женой и обнял ее за тонкую талию. Потом, словно не удержался, наклонился и поцеловал в белоснежное плечико, выглядывающее в вырезе нежно-розового платья. Салех притворно-возмущенно зашипела сестра и попыталась оттолкнуть его. В ответ мужчина хмыкнул и просто прижал ее к своему боку, не давая вырваться. Я во все глаза смотрела на их нежность, на так явно царящую между ними любовь и откровенно завидовала. Эти двое прошли непростой путь, но сумели понять друг друга и разобраться в своих чувствах, смогли сделать это гораздо быстрее, чем я. Так вот, Салех все-таки умасил жену в своих объятиях и продолжил рассказ. У Руима, моего бывшего телохранителя, и, как я думал, друга, был старший брат, Садмит. Месть – горячее чувство, которое надо подавать на холодной тарелке рассудка. И Самид хорошо это знал. Понимая, что добраться до меня или моей жены ему не под силу, он решил отомстить через тебя, Тротиана. Твои страдания сделали бы боль на моей жене, и этим ранили бы меня. «Поэтому он послал поддельное письмо твоему опекуну с требованием передать тебя под мое попечительство. «И когда ты так безрассудно полетела в мое королевство, просто напал на тебя. «Видимо, он следил за тобой через своих шпионов, поэтому знал, что ты полетела одна «и не ожидал, что твой муж отправится за тобой следом. «Ну а когда покушение на тебя не удалось, он начал действовать сразу с нескольких сторон». сначала попытался украсть тебя через нанятых бандитов. Когда и это не получилось, то, пользуясь поддержкой своего родственника, главы клана Сиаров и еще одного, жадного до денег и чужих земель соседа, организовал нападение на мое королевство. Следом было нападение на твою академию, куда прибыл сам Садмин со старшим сыном и парой десятков своих воинов. Как ни странно, Но им удалось привлечь к нападению еще и Гарпии, которые давно мечтали вырваться из заточения на своем острове. И вот вся эта банда полетела в Академию. А на самом деле за тобой, сестра. — Надо же, ради меня одной столько телодвижений! — удивилась я. Салех покачал головой. — Не ради тебя, а ради мести, сжигающей сердце Садмита и других родственников предателя Руима. Но теперь все в порядке, ведь так? Неуверенно спросила я. Их всех арестовали, я надеюсь? Салех хмыкнул и крепче прижал завозившуюся у него под боком стефи. — Как сказать, дорогая сестра, как сказать? — Салех, что такое? — встревожилась сестра, беспокойно глядя на мужа. — Трати. Тот мужчина, который ранил твоего принца Трояниара. — Которого я убила, — уточнила я мертвым голосом. Перед глазами опять встал тот страшный момент. Лежащий на траве трой с белым лицом и красная бездна, в которую я провалилась. Да, это и был Самит. Спокойно, словно говорил о погоде, сообщил Салех. Ты убила главу клана Сиаров, и теперь тебе грозит опасность. Поэтому я сообщил твоему опекуну, что забираю тебя в свое королевство. Я смогу обеспечить твою безопасность. «Пока не разберусь с ярами «Нет, благодарю, принц, то есть, ваше величество. Но я останусь здесь, рядом со своим мужем». «Я стала, перевела взгляд на испуганную сестру и уже мягче произнесла. «Стефи, увидимся завтра. Сейчас мне пора к Трою». Вычертила знаки портала в его комнату, шагнула в образовавшуюся арку и... оказалась в своей комнате в общежитии. «Что за бездна?» — ругнула сквозь зубы. Снова вычертила портал, вошла в него и... Вылетела обратно в комнату. Еще раз создала портальный переход и опять вернулась в центр своей комнаты. — Зря стараешься, побратимка! — раздался насмешливый голос. На моей кровати удобно устроился Драга и, блестя глазами, любовался на мои безуспешные попытки. Драга! «Что это такое?» – вскричала я, чувствуя, как паника подкатывает горло. «Это то, дурында, что его величество, наш славный король, не желает больше подпускать тебя к своему сыну, так что забудь про него!» – пропел дракончик и с хлопком исчез, оставив меня стоять с ошарашенно открытым ртом. «Мур!» – позвала я отчаянно. «Мур! Здесь я хозяйка!» Пушистик сидел ровно на том же месте, где только что был Драга. «Мур, что произошло? Я не могу попасть к Трою!» Я уже почти кричал. «Драга сказал, что король запретил!» Малыш моргнул круглыми глазами и широко зевнул. Помолчал, снова зевнул и фыркнул. «Врет он! Этот чешучий ты сам защиту от тебя поставил на комнату декана!» «Зачем?» — изумилась я. «Так откуда мне знать? Я же с тобой недавно!» Пушистик моргнул. Не знаю, что ты этому толстозадому такого сделала. Я сделала. От возмущения меня начало раздувать. Я его из артефакта освободила. Я ему помогла сестрой его помириться. С богиней. Я ему... Я задохнулась и замолкла на полусловие. От обиды глаза запекло, словно в них насыпали стекла. Не ожидала я такой подлости от дракончика. Мур, как мне попасть к Трою? Немного успокоившись, спросила упорно зевающего пушистика. «Как-как? К фамильяру своему обратиться вот как?» Мур приосанился, распушился, сразу став наполовину больше в размерах. Круглые глаза засверкали, и по шерстке побежали голубоватые искры. «Я же у тебя не простой, не какой-нибудь котик там или змейка, которые только и могут шипеть да молоко хлебать. Проведу тебя изнанкой миров, хозяйка!» Тем более декан твой совсем извелся без тебя. Серая тельца скользнула ко мне. Мягким воротником обвилась вокруг шеи. Мгновенная тошнота перед глазами поплыла, и в следующую секунду я стояла в купальне, примыкающей к комнате троя. Осторожно открыла дверь и почему-то робея шагнула в комнату. Он спал, глаза закрыты, на щеках тень от густых ресниц. и уже не такой бледный, как утром. — Давай, хозяйка, твоя очередь лечить своего красавца, а мне отдохнуть надо. Мур опять широко зевнул и растворился в воздухе. Я на цыпочках, стараясь не шуметь, подошла к кровати и остановилась. Стояла и любовалась на лицо спящего троя, пока не услышала тихое. — Трати, иди ко мне. Задохнувшись от мгновенно затопившего счастья, скинула куртку, стянула брюки и, оставшись в одной рубашке, нырнула под одеяло. Прижалась к боку Троя, обняла его шею и сказала, «Я люблю тебя, принц Трой, и никому не отдам, и сама никуда не уйду. но уйду из академии, раз для тебя это важно». «Не надо, малышка», — раздалось в ответ, «учись там, где хочешь». но будь готова к тому, что я буду ревновать, беспокоиться за тебя и все время контролировать. Чувствуя, как губы расползаются в довольной улыбке, прошептала. Надеюсь, что будешь. Только попробуй не ревновать. И заснула, слыша негромкий смех над своей макушкой. Утром первое, что я увидела, было мое запястье. Ладонь лежала на груди Троя, прямо перед моими глазами. И я долго рассматривала бледную, синеватой кожу, по которой змейкой велась золотистая брачная вязь. Три недели спустя. Тратья, ты уверена? Тефи тревожно заглядывала мне в глаза. Может, все-таки полетишь с нами? У нас ты точно будешь в безопасности? Я покачала головой. Нет, дорогая, остаюсь здесь со своим мужем и под его защитой. Я повернула голову в сторону, где трой, все еще немного бледный разговаривал с принцем с Салехом. «Не волнуйся за меня. Дракон моего мужа окрепнет немного, и мы прилетим к вам в гости». Поцеловала сестру, и мы крепко обнялись, прощаясь. Через несколько минут серебристые и белоснежный драконы взмыли в ярко-голубое, совсем не осеннее небо, и полетели на юг. «Погуляем?» Руки троя обняли меня. прижали спиной к его груди. Я на миг прикрыла глаза, втягивая его головокружительный запах, песок, сандал и хвоя. Взявшись за руки, мы молча брели по дорожкам парка, не выбирая, куда идти, не глядели по сторонам и не думали ни о чем. Просто наслаждались случайным погожим деньком и близостью друг друга. Три последних недели пролетели, как один мир. Трой чувствовал себя все лучше и даже начал понемногу тренироваться с оружием. Главное, почти восстановился его дракон, едва не погибший, когда меч из драконьей стали пронзил грудь Троя. Именно из-за того, что дракон был ранен, почти умер человек, мой Трой, и я вместе с ним. Завтра праздник любви. Трой мягко пожал мою ладошку. Отец просил на балу официально представить тебя, как мою жену. «Что скажешь?» Я покосилась на наши переплетенные пальцами руки. Брачные татуировки тускло светились, переливаясь бледным золотом на наших запястьях. «Что-то не помню, чтобы я стала твоей женой по-настоящему», ответила слегка смутившись. «Девочка, не провоцируй меня», рыкнул дракон рядом со мной. «Я и так сдерживаюсь из последних сил». Наклонив голову, Я постаралась скрыть улыбку. Все эти недели мы спали строем в одной постели. И хотя между нами пока ничего не случилось, я видела, как с каждым днем моему мужчине все сложнее и сложнее держаться от меня на расстоянии. Да и мне тоже. И я не я буду, если это не случится в ближайшее время. Посмотри, Трати, это древо вечной жизни. Его еще называют древом любви. «Как жаль, что оно засохло!» — отвлек меня от составления коварных планов голос Троя. Мы стояли на небольшой полянке где-то в глубине парка. В центре ее было дерево. Огромное, мощное, с густыми ветвями и абсолютно сухое. Почему оно высохло? И почему древо любви? Отпустив руку Троя, я пошла к дереву. Обошла его по кругу, положила ладонь на ствол. Погладила кору и снова спросила, почему? Трой подошел ближе и тоже погладил, положил свою ладонь на мою. Возможно, вокруг него мало любви, вот оно и умерло. Я слышал легенду, что это дерево питается чувствами, нежностью, страстью, ревностью, всем тем, что является составляющими любви. И если всего этого мало, то оно начинает засыхать. Он повернулся ко мне, обнял за плечи и притянул к себе. Или кто-то из влюбленных вовремя не поцеловался. — На что ты намекаешь? Я обняла его за шею, запрокинула голову и улыбнулась, глядя в темно-зеленые, почти черные, сияющие глаза. — Я не намекаю, а просто собираюсь тебя поцеловать, — прошептал Трой, наклоняясь ко мне. Пальцами мягко приподнял мой подбородок. Заглянул в глаза. Я тебя люблю, моя прекрасная тратья, И завтра на балу, в честь праздника, Представлю, как свою жену, настоящую жену. Мои губ коснулись его горячие губы, Очень ласково, словно прикасались к цветку, Нежно прошлись от уголка к уголку и замерли. — Что скажешь, согласна? — прошептал мой приоткрытый рот. Прикоснулся и вновь чуть отодвинулся, словно дразня. «Трой!» Я притянула его к себе. «Сколько можно?» «Так согласна или нет?» Мужские губы снова лишь скользнули по моим, в то время как руки все настойчивее обнимали спину. Тратья, «Моя любимая!» «Желанная!» «Моя прекрасная женщина!» Я закрыла глаза и выдохнула. Ты настоящий тупица, принц Троянеар Сабаринский. Конечно, согласна. Давно, на все и навсегда. Двое влюбленных, мужчина и женщина, целовались, забыв обо всем на свете, не видя никого, кроме друг друга, и не слыша ничего, кроме биений своих сердец, звучащих одним целым. Существуя лишь друг для друга, И в то же время для всего мира. Над ними шумели пышные, Покрытые яркими белыми и розовыми цветами, Ветви старого, как сам мир, дерева. А где-то в божественной вышине Улыбалась богиня. Вот видишь, богинишка Влюбленная пара в канун праздника любви Поцеловалась под древом. Я же говорил, что все сделаю. Маленький хитрый дракончик висел в воздухе, взмахивая золотистыми крыльями, и насмешливо косился на богиню. Хотя с этими двумя упрямцами у меня столько раз опускались руки, что я едва не сдался. Но любовь, великая любовь, была на моей стороне. И я тоже, раздался возмущенный голосок, и мягкое пушистое тельце скользнуло мимо недовольной, чешуйчатой физиономии. Дракончик посопел. пофыркал и нехотя признался. «И ты тоже, Муранис, куда же без тебя в таком деле?»